Шли годы. Талант Стерха раскрылся во всей красе, а пробирках он давно забыл, как о страшном сне. Начальники в погонах прочили ему успешную карьеру, а коллеги без доли иронии утверждали, что он достоин Нобелевской премии. И это при том, что и первые, и вторые терпеть его не могли. Афанасий стал напарником и правой рукой ведущего учёного НИИ, настоящего гения Павла Николаевича Сташева. которого сразу же не взлюбил. Тот работал самозабвенно, будто пыхтел не в секретной военной шарашке, где разрабатывались биопроцессоры для нужд Министерства обороны, а в личном институте обласканном международными грантами. Но биопроцессоры и их программирование, за то чтобы работать над этой темой, из тех отдал бы правую руку. К счастью, этого не потребовалось. Варедл Сташев несказанно обрадовался помощнику, который, если и уступал ему уровнем знаний, то не намного. Чего стоишь, подле ещё венца? Стерх, как обычно, с удивлением понял, что язычок-то у него заплетается, и это разозлило его. Кровь плеснула в глаза. И плеснула из кисти официанта, который Стерх пригвоздил вилкой к столу. Молодой человек вскрикнул и попытался второй рукой освободиться, но не тут-то было. А прокинув кресло, стерх вскочил. Ему пришлось немного напрячься, прижимая вторую кисть паренька к столешнице и с размаху протыкая ее совершенно непригодным для таких целей ножом. Столовым ножом. Вот тут бы молодой человек и заголосил в три горла, если бы Афанасий не заткнул ему рот полотенцем. По скатерти расползались два алых пятна. «О да! Крови стерх на своем веку повидал немало». Наконец, эпидемии ему удалось сбежать из барашки, да не с пустыми руками. Он выкрав образцы биочипов и прототип устройства координирующего действия подразделений на поле боя, тот, что разрабатывали он и Сташев. Дальше терпеть стерх не мог. Он едва сдерживал свою ненависть ко всем, кто его окружал. Он должен был выплеснуть всю дрянь, что в нём скопилась за годы. К сожалению, в закрытом НИ никто не поставлял ему новых нянек и химичков. К тому же, звериный своей сущностью он чувствовал, что прибор у него скоро отберут, а вместе с прибором исчезнет и возможность создать собственную армию, послушную одному лишь слову Афанасия Стерха. Прибор не был окончательно готов, но Стерха обуяла уверенность в том, что он сам доведёт устройство до ума. Он ошибался. Он попросту не успел. Помешала смена магнитных полюсов, начался апокалипсис. От великой страны ничего не осталось в считанные недели. На землях, погружённых в бесконечную борьбу за существование, воцарилась анархия. Здесь действовал один закон закон сильного. Стерх, как выловленная рыба, попавшая вновь в воду, с удовольствием погрузился в то, что прочие считали кошмаром. Настало его время. Время сменить прежние устои и стать властелином пока что России. А уж потом. Через хаос, безумие, смерть и крах всего и вся он сумел добраться до Новосибирска. Город разорили зомбаки. На развалинах цивилизации обосновались банды мародёров и отщепенцев, которым хватило, если не ума, то инстинкта самосохранения, чтобы начать потихоньку возводить острог. Только так можно было противостоять нападкам людей из верья, ведомых паразитами, теми самыми паразитами биочипами, что разрабатывались в секретном НИИ под руководством Сташева. Быть может, сам Стерх приложил руку к тому, что эти твари вырвались на волю. Кто знает. В Новосибирске Стерх не задержался. По территориям, населённым агрессивной фауной, он шёл А потом, займев транспорт, ехал от одного острога к другому, добывая правдой и неправдой, второе чаще, оборудование и запчасти, необходимые ему для завершения работы. Это было не просто, но это стало смыслом его жизни, его навязчивой идеей. А меж тем год сменялся годом. Когда прибор был уже почти готов, Стерх связался с советником Тихоновым, самым влиятельным человеком Москвы. Стерхо нужна была хорошая база, чтобы завершить устройство, и в Москве такая база имелась. Но Тихонов, этот ограниченный усколобой дебил, лишь высмеял Стерхо, не дав даже договорить до конца. Он помнится сказал ещё, что нельзя ему, государственному человеку, отвлекаться на бред душевнобольных. Если б не охрана, жизнь Тихонова на этом и завершилась бы. И всё же Стерх не сдержался. Он пообещал советнику, что тот ещё будет ему пятки целовать. После этого Афанасию едва удалось скрыться от Сбешников. Но как отомстить самому влиятельному человеку Москвы? Стерх вернулся в Новосибирск. Он знал, что там хозяничает банда некоего Равиля, который оказался человеком честолюбивым. Стерху не составило труда стать при нём таким серым кардиналом. Вместе они собрали дикую орду. Они организовали поход на Московский остров. Но орда потерпела поражение. Равиль попал в плен. Едва избежавший казни Стер хрвал и метал. Надо было что-то делать, как-то спасать положение. И он отправился в Арзамас, надеясь, что нужные компоненты для прибора сохранились в лаборатории НИИ, наверняка давно заброшенной. К своему удивлению, там он встретил Павла Сташева. Причем Сташев радушно принял старого товарища. В суматохе первых дней псидемии было не до пропажи сотрудника и ценного прибора. Сташев казался воодушевленным, мол, вместе мы создадим эффективное оружие против слизней. Но Стерху не это было нужно. И мало того, оружие помешало бы его планам. Ночью с нужными запчастями и кое-какими ноу-хау Сташева – Он, организовав поджог лаборатории, скрылся. Но для того, чтобы довести прибор до кондиции стерху, всё ещё требовалась серьёзная техническая база. В Москву ему понятно хода не было. Лабораторию старшего он уничтожил. Ещё можно податься в Харьков или же в Ленинград. Стерх выбрал острок на Неве. И вот он здесь. И очередной пункт его глобального плана осуществлён. Неаккуратно отпив Красное вино, как кровь, полилось по подбородку на грудь. Он поставил бокал на стол, вытащил из кармана клубного пиджака жёлтую коробочку, армейскую аптечку. Достал из неё пинцетом слизня, специально обработанного, немножечко кастрированного, если можно так сказать. Паразит, как и все остальные существа его вида, тут же принялся извиваться и тянуть свои присоски и тончайшие нити к ближайшей плоти, которую он чувствовал рядом. Стерху безумно нравилось наблюдать за этим ненасытным танцем жизни. Иногда он представлял себя таким же слизнем, который изо всех сил старается присосаться к затылку человечества. Он ещё не добрался до черепа, но уже ползёт по шее. Скоро, очень скоро его планы осуществятся пункт за пунктом. Стерх поднял пинцет с паразитом к лицу официанта. И тот отпрянул, насколько позволяли нож и вилка, сдерживающие его порывы. Нравится? Стерх обуяло неудержимое веселье. Официант мотнул головой, типа нет, не очень. Будто его мнение хоть что-то значило. Нагivное дитя. Схватив парня за волосы, а вот не надо отращивать косы, как у девчонки. Стерх резко пригнул его, расквасив нос о столешницу, и ловко подсадил на череп слизня. Эту операцию он не единожды проделывал, опыт имелся. Почувствовав на себе паразита, ещё не успевшего закрепиться, парень затрепыхался. Вот для того, чтобы не повредить слизню, и надо было зафиксировать руки, а то некоторые пытались дать им волю, мешали контакту, что согласитесь никуда не годится. Всё, слизень поёрзов обосновался на черепе. В глазах официанта блеснули слёзы. Стерх вытащил у него из рта полотенце. Официант попытался что-то сказать и не смог. В ноздри Стерха затрепетали от ощущения безграничной власти над этим молодым, сильным существом, которое ничего не могло сделать. Никак не могло воспрепятствовать насилию над собой. Особая прелесть заключалась в том, что Стерх сделал так, чтобы контроль слизня был неполным, чтобы носитель-человек сознавал Как и что с ним происходит? Ведь от этого его унижения, его страдания становились на порядок страшней. Стерх почувствовал голод, взял другую вилку. На столе всегда для подобных целей имелся запас.